Глава одиннадцатая «Моргни один раз, чтобы сказать «да», — слышу я, и дважды, чтобы сказать «нет». Не пытайся говорить. Свет такой яркий, что мне приходится закрыть глаза. Ты представляешь, где находишься. Я чувствую в своем горле какую-то трубку. Я слышу жужжание и пикание приборов. Я в больнице. Я моргаю один раз. Хорошо, Диана, а теперь покашли для меня. В тот момент, когда я пытаюсь покашлять, трубка выскальзывает из моего горла, и оно ужасно саднит. У меня во рту так сухо. Я кашляю и вспоминаю, как еще недавно не могла сделать вдох. Глаза фокусируются на надписи на пластиковом окошке в двери палаты. Буквы оказываются перевернуты чтобы их легко могли прочитать те, кто находится по ту сторону двери. Мне же приходится разгадывать написанное словно ребус. Ковид плюс. Кто-то крепко сжимает мою руку. Все силы у меня уходят на то, чтобы повернуться к этому кому-то лицом. Он одет в костюм астронавта. На нем халаты, перчатки, плотная белая маска, защищающая нос и рот. Я замечаю, что из глаз за защитным экраном текут слезы. «С тобой все будет хорошо», — говорит Финн. «Его не должно быть здесь». Он поясняет, что упросил медсестру впустить его, потому что, хотя я и лежу в больнице, где он работает, я не являюсь его пациентом, и прямо сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии посещения запрещены. Он говорит, что я напугала всех до дочертиков, что я была подключена к аппарату ЭВЛ в течение пяти дней. Он говорит, что вчера, когда они отключили аппарат, мои показатели остались достаточно хорошими и было принято решение экстубировать меня. Ничто из сказанного финном не укладывается у меня в мозгу. Какая-то медсестра заглядывает в палату и постукивает пальцем по запястью. Время вышло. Финн гладит меня по лбу. «Я должен идти, иначе могут возникнуть проблемы». «Подожди!» Мой голос похож на карканье вороны. «У меня миллион вопросов, но я задаю лишь самый важный из них. Габриэль?» Брови Финна сходятся на переносице. «Кто?» — переспрашивает он. «В воде, со мной!» — выдавливаю я из себя. Он выжил. Я втягиваю воздух в свои стерзанные легкие, словно вдыхаю битое стекло. Многие ковидные пациенты начинают бредить при отключении АТВЛ, от мягко говорит Финн. Многие кто? Это нормально, не понимать, что происходит. Ведь тебя так долго держали на успокоительных, объясняет он. Но я отлично понимаю, что происходит. Я отлично помню, что случилось. Течение, которое унесло меня в открытое море, соль, обжигающая мое горло, момент, когда я выскользнула из объятий Габриэля. Я хватаюсь за рукав белого халата Финна, и даже это маленькое движение отнимает у меня кучу сил. Как я сюда попала! Взгляд Финна мрачнеет. «Тебя привезли на скорой», — бормочет он. Я упала в обморок, когда чистила зубы, и я подумал, что. Нет, перебиваю я, когда я успела вернуться с Галапагосских островов? Финн смотрит на меня в полном недоумении. Диана, ты не ездила ни на какие Галапагосские острова?